Глава двадцать шестая. Куин. Стоя вместе с Туви в ее лавке, Куин снова глянула на открытые окна и незапертую дверь. «Верно», — сказала мастерица по усилителям. «К делу». Туви подлетела к входу и выглянула в окна, выходящие на улицу, прежде чем закрыть задвижку и отгородиться от публики дверью. Привычным взмахом руки она зашторила окна. В комнате стало темно ее освещали лишь солнечные лучи проникающие сквозь щели между шторами благодарю за заказ Куинн. это была самая интересная вещь которую я сделала за весь год улыбнулась туве и поспешила к табурету она опустилась на колено перед ним и сунула руку под сиденье что-то щелкнуло и красная набивка откинулась открыв тайную перегородку внутри находилась небольшая синяя коробочка едва ли больше женской ладони Взору Куин предстало ожерелье, которое она жаждала увидеть уже несколько дней. На маленькой черной подушечке в тусклом свете комнаты сверкало золотое ожерелье. Синий камень размерами превосходил глазное яблоко. Солнечный зайчик, проходя сквозь него, отбрасывал на стену радужные отблески. От камня во все стороны, словно лучики, расходились металлические шипы. Снизу, словно клинок меча, торчал толстый кусок золота. Как ты и заказывала. Туви, казалось, увеличилась в росте. Она едва сдерживала гордую улыбку. Куин облегченно вздохнула. Я знала, что у тебя получится. Мастерица по усилителям закусила губу, и ее взгляд опустился на ожерелье. Это опасно даже для тебя. В этом и смысл. Куин взяла ожерелье в ладонь. В ту самую секунду, как оно коснулось ее кожи, в нем забурлила энергия. Зачарованный медальон дрожал от еле сдерживаемой силы карманной молнии. «Ни разу не видела рецепт вольтова зелья, который ты отправила», — призналась Туве. «Надеюсь, ты не против, если я исправлю свои записи на основе того, что узнала?» «Вовсе нет. Я посчитала, что это входит в оплату. Золото ты уже получила?» «Да, слава Норнам, ты заплатила мне слишком много. Чушь». Считает это доплатой за срочность. Куин изучила замаскированный камень из зачарованной руды в центре медальона. Ты идеально его зачаровала. Он и впрямь выглядит как сапфир, ни намека на зеленый. Появится, как только ты им воспользуешься. Предупредила Туве. Куин, ты в этом уверена? Вольтов заговор и сам по себе нестабилен. Но зачарованный предмет с такой силой? Норны небесные. Этот камень крупнее того, что в Авроре. Надев его, Куин не ответила. Ожерелье легло рядом с гербом Старлингов. Цепь плотно облегала шею, слишком короткая, чтобы ее можно было стянуть через голову. Старлинг хотела быть уверенной, что никто не попытается его украсть. Сам медальон свисал со второй цепочки, скрепленный с первой маленьким сапфиром. Золотой кулон спрятался в ее декольте. Не видно. Идеально. Ожерелье задрожало, коснувшись груди. «А замок? Ты наложила заговор замка?» Тувя кивнула. Знаешь, Куин, когда ты настояла, чтобы я всегда держала под рукой флакон с твоей кровью, я решила, что ты сумасшедшая. Но теперь я понимаю. Это для случаев, когда необходимо сделать что-то, что сможешь использовать только ты. Никто, кроме тебя, не сможет снять эту штуку. Именно. Очары чары силы сработали? Идеально. Никто не сможет порвать эту цепочку. А камушки из зачарованной руды для этих чар оказались достаточно малы, чтобы спрятать их в звеньях у застежки. Но... Мастерица по усилителям указала на ожерелье. «Что то задумала? Что ради Норн ты преследуешь?» «Ничто», — призналась Куин. «Кого?» «А, понятно, розыск». «Именно, но ты не можешь мне об этом рассказывать, знаю». «Закончила за нее туве, как и всегда, но я за тебя волнуюсь. Пойдем поболтаем, пока я прибираюсь». Пока мастерица по усилителям вытирала руки о полотенце, Куин села в золотое кресло, как и дюжину раз прежде, когда делала усилители. К неудовольствию отца она отказалась от услуг официальных мастеров Люнстоуна ради рисунков, которые наносили ей в этом кресле. Она до сих пор получала письма от других мастеров, которые умоляли ее вернуться в кресла, в которых сидели многие поколения рода Старлинг. Куин не ответила ни на одно. По ее мнению, никто из них не мог сравниться с Туве. Уоррен взяла небольшое устройство, которое использовала, чтобы нанести усилитель в виде мака на кожу женщины. Одну за другой она вынула похожие на перья трубочки и поставила в пустую банку на столе. «Это что-то новенькое», — указала Куин на чернильное перо. Мастерица с гордостью ухмыльнулась. «Моя придумка. Я зачаровала эту штуку, чтобы использовать дюжины крошечных игл вместо одной толстенной, как те идиоты на главном холме». «По-моему, твои работы и прежде прекрасно выглядели. К чему такие изменения?» Мастерица рассмеялась. «Художник не может почевать на лаврах. Когда понадобится обновить твои усилители, они будут выглядеть не просто хорошо. Они будут выглядеть великолепно!» Куин пожала плечами. «До сих пор я не жаловалась. Они и вовсе не утратили силу». Издав раздраженный вздох, Туве уперла руку в бок. «Вы, Старлинги, что-то с чем-то. Всем нужно обновлять усилители примерно раз в два года». «Твои мы делали когда?» «Три года назад?» «Около того». Туви разочарованно прицокнула. «Я так завидую. Хотел бы я понять, чем ваш рот отличается от всех нас. Ты не сможешь меня препарировать. Жаль расстраивать». Усмехнулась Куин. Я не это имела в виду. Мастерица шлепнула Куин чистым полотенцем, зажав грязное подмышкой. «Просто мне нужен стимул, что-то сложное. Я только и занимаюсь, что усилителями для гигиены, да и те клиенты, которые у меня есть, приходят только из-за, ну, из-за чего?» из-за того, что хотят получить шанс увидеть тебя лично». Вздохнув, Туви опустилась на колено и сложила груду полотенец в корзину, прятавшуюся внутри трона. «Почти все спрашивают, когда ты придешь в следующий раз?» Куин, вздохнув, почесала в затылке. «Из Люнстоуна никто не приходил?» «Ни одна душа». Мастерица провела рукой по густым каштановым волосам и нахмурилась. «Благодарю за усилия, но никто из воинов ко мне не приходит». Никто, кроме тебя». Замешкавшись, она некоторое время молча смотрела на Куин. «Что это за розыск, о котором ты говоришь? Это как-то связано с заданием твоего брата? Это привлекло ее внимание». «С каким заданием?» Куин обхватила пальцами край подлокотника, внимательно изучая мастерицу взглядом. «Что то слышала? Мне нужно знать все. Брови Туви поползли вверх, и некоторое время она молча смотрела на Куин, раскрыв рот. Мастерица все еще сжимала в руках чистое полотенце и вцепилась в ткань крепче. Куин изучала лицо художницы, откровенно смущенная ее реакцией. «Что не так? Ты меня пугаешь, когда становишься, ну, такой», — указала художница на лицо Куин. Что бы сейчас ни происходило, должно быть, это заставляет взрослых мужиков ходить под себя от страха. Чтобы успокоить мастерицу, Старлинг изо всех сил постаралась расслабить плечи и откинулась на спинку кресла. Мышцы ее шеи, однако, были напряжены, и ей понадобилась вся ее выдержка, чтобы не вскочить на ноги и не зашагать по комнате. Лучше не стало. Призналась Туве, издав отрывистый смешок. Но благодарю за попытку, наверное. Из на до меня дошли слухи, что Зандер отправился в пустыню с каким-то особым оружием. Что-то насчет ловушки для кого-то могущественного. Правда, это какая-то бессмыслица. Зачем ему туда? Там нет ничего, только километры сухих деревьев и растрескавшиеся земли. Пустыня. Ну, разумеется. Положив подбородок на кулак, Куин закрыла глаза. Кусочки пазла сложились воедино. Вероятно, руины призрачного короля находились в самом сердце единственной мертвой территории в мире. Должно быть, брат бросился в путь вооруженной информации, которую наверняка добыл в подземельях, доступ в которые всегда был для нее закрыт. Если Зандер убьет призрачного клинка, правда, которую Куинс жаждала узнать, погибнет вместе с ним. Девушка раздраженно вздохнула, потерла глаза одной рукой и осела в кресле. Она слышала отзвуки угрозы в голосе брата, когда они с Тиаганом обсуждали призрачного клинка. Уже тогда в разговоре звучали непокорные нотки. Она могла поклясться, что у нее было больше времени. Если Зандер решился действовать так быстро, должно быть, что-то произошло. Это плохо. Старлинг сжала переносицу и с досадой вздохнула. Я думала, ты знаешь. Тихо произнесла Туве. Должна была бы. Куин откинулась на троне и подавила раздраженный стон. Но, похоже, есть много чего, что я не... Нет, забудь. Давай сосредоточимся. Есть что-то еще об этом задании. Художница покачала головой. Это все, что я слышала. Помимо этого, единственные важные новости из Люнстоуна — это смерть наместника. Ночью умер Ричард Бамон. Не хочу показаться жестокой, но туда ему и дорога. Он мне никогда не нравился. Ее передёрнуло. И мне. Но я впервые об этом слышу. Умышленное убийство или по естественным причинам. Его превратили в лед и раскололи на сотни кусочков. Приподняла бровь Туве. Я бы не назвала это естественными причинами, но твоя работа опаснее моей. Куин впечатленно присвистнула. «Дюволю часто встретишь». «Это уж точно. Есть подозреваемые». «Ни одного». «Народ говорит, ночью за ним явились норны». «Справедливость восторжествовала, судя по тому, что мне рассказывали несколько женщин из районов борделей». «Нахмурившись, Куин выпрямилась». «Я хочу знать». «Не хочешь». Туви опустила глаза в пол. «К тому же это уже не важно. Он мертв». «Справедливость восторжествовала, как я и сказала». Загадочная смерть Бамона посреди ночи предполагает умышленное убийство. Наверняка грим или другая награда за его голову. Все так думают. Кроме дядюшки, никто не станет скучать по нему. Если только дядюшка сам его не прикончил. Точно. Что еще, Туве? Куин переплела пальцы, предвкушая другие новости. Ты знаешь все и всех в Окинглене. Слышала другие новости. Что-то необычное. По Окинглену вечно бродят слухи, Куин. Тебе придется немного уточнить. Это не проблема. Хорошенько поразмыслив, за последние несколько дней Куин сузила зону поиска до двух предостерегающих знаков, на которые могла бы обратить внимание Туве. Во-первых, все, что световицы пытались замолчать и заставить исчезнуть, с легкостью можно было связать с попытками отца заполучить трон Оукинглена. Ей необходимо было знать о его шагах, о том, за какие ниточки он тянул в городе. Во-вторых, ей нужно было, чтобы Туве послушала, нет ли признаков присутствия тени или некромантов. Такие классы магии, как чары и заговоры, были разрешены, однако проклятия в стенах Оукенглена были под запретом. Пусть это и был тычок пальцем в небо, признаки могущественной некромантии в городе могли быть зацепкой, которая привела бы к колдунье и, соответственно, к тени. Однако, чем меньше знала Туве, тем меньшая опасность ей грозила. Ради самой же мастерицы Куин необходимо было говорить как можно более загадочно. Она постучала пальцем по губам, осторожно подбирая слова. «Мне необходимо, чтобы ты узнала о двух вещах. Во-первых, мне нужно знать, происходит ли в городе что-то, что Люнстоун пытается замолчать. Убийство, кражи, исчезновение, что-то такое. Убийство?» Мастерица покачала головой. «Куин, световицы никогда не стали бы покрывать убийство, верно?» «В этом весь смысл». Смысл. Туви осеклась, когда Куин бросила на нее выразительный взгляд, пытаясь, не произнося предательских слов, сказать то, что необходимо было сказать. «Стали бы», — хотела сказать она, «и обязательно это сделают». «О, Норны!» Сев на табурет, художница оперлась локтями о колени, И попыталась переварить то, о чем Куин ее просила. Если это первое, то что, черт возьми, тогда второе. Мне нужно, чтобы ты узнала об одном человеке. Некоторые зовут его тенью. Хм. Туви потерла ладони, и ее взгляд затуманился. Ну что ж, не забавно ли? Ты о нем слышала? Взгляд Туви снова сосредоточился, и она ухмыльнулась. Куин, подумай, с кем ты разговариваешь. Я самая невозможная сплетница во всем городе. Разумеется, я о нем слышала. Куин усмехнулась и потерла глаза. «Тогда проинформируй же меня, о, великой Туви Уоррен, магистр усилителей города». «Да-да, очень смешно». Отмахнулась она сочившихся сарказмом слов Куин. «Тень — легенда древнего леса, но в последние дни многие начали о нем болтать. Хочешь сказать, он существует? Я считала, что это лишь народная байка». Куин напряглась, но не смела слишком надеяться на то, что получит серьезную зацепку. Что болтают? В основном смехотворную чушь, которую явно выдумано. Он управляет южным ветром, он борется за простой народ и всякая такая обычная чушь. Но позапрошлой ночью обокрали Геральда, моего друга, который держит лавку зелий в первом уровне. Тот, кто его ограбил, должно быть некромант, потому что он использовал папоротниковую пагубу, чтобы расплавить сигнализацию, и ему хватило силы каким-то образом взломать замок. Как? Какое зелье он использовал? никакое приподняла бровь туве его взломали руками руками фыркнула она это невозможно для твоего друга тени это невозможно куин нахмурилась и потерла подбородок глядя в пол может и возможно честно говоря пока не знаю что то еще грабители оставили на стойке деньги это заявление сбило куин с толку и она замерла на месте она прищурившись посмотрела на туве уверенная, что неправильно расслышала «Что они сделали? Ты все верно услышала. Вор заплатил. Очевидно, горы золота, которые он оставил, хватило, чтобы покрыть стоимость того, что он забрал, с процентами. Геральт пошутил, что не прочь, чтобы его грабили, раз они так переплачивают. Честные воры, подозрительная сила и запрещенные зелья, которые используют только некроманты. Все это наводит на размышления, ты так не считаешь?» Это действительно было так, но Куин не стала признаваться в этом вслух. «Что-то еще? «О, я могла бы висеть у тебя на ушах дни напролет. пообещала мастерица, отмахнувшись. «Я сейчас опускаю около пятидесяти других историй, Куин, потому что знаю, как ты ценишь свое время. В основном это шлаг. В последнее время чихнуть в таверне нельзя без того, чтобы кто-нибудь не помянул тень. Так что кто знает. Может, это и тупик, но я ни разу не слышала, чтобы кто-то из Незервейла платил за то, что украл». Куин потёрла щеку, и её взгляд затуманился. Если призрачный клинок действительно спас ту парочку в лесу между Брэдфордом и Мёрквеллом, он явно направлялся на север. Он вполне мог быть в Вокингленней, но риски от пребывания в столице перевешивали любую выгоду, которая приходила ей в голову. Умный человек не пошёл бы на это, но даже информаторы Зандера слышали слухи о том, что он появился в городе. Если призрачный клинок проник в город, его привело сюда какое-то отчаянное и опасное дело. Что бы ни было ему нужно, это плохо кончится для всех, кто был в этом замешан. Туве убрала разобранное чернильное перо в пустую корзину. «Зачем ты гонишься за этим человеком?» «Это очень сложный вопрос», — призналась Куин. «Все в порядке, ты не обязана мне рассказывать. Я знаю, что король Генри не фанат народных мстителей». «Наверняка отправил тебя за этим тенью, чтобы ты научила его, как себя вести». Куин замешкалась, услышав небрежный комментарий Туве. Мастерица чувствовала себя легко и расслабленно в своей лавке. Она явно не осознавала всю серьезность того, что только что сказала. Туве не знала, что король мертв. А если не знала Туве, не знала и вся страна. Отец упомянул, что присутствие Зандера в Оукенглене больше не требуется. И теперь Куин задавалась вопросом не потянули ли эти двое за ниточки, чтобы убедиться, что брешь в правлении столицей будет лишь расти. Это решение подразумевало невероятные риски. Чем дольше смерть Генри останется в секрете, тем ожесточеннее будут восстания, когда правда наконец дойдет до народа. Ради собственной безопасности Туве необходимо было уехать. «Я хочу, чтобы ты внимательно меня послушала». Прочистила горло Куин, обдумывая, как лучше это сказать. Мастерица застыла на месте, затаив дыхание, и наблюдала за ней в опустившейся тишине. «Тебе нужно быть наготове на случай, если ситуация в столице ухудшится. Тебе нужен способ незаметно сбежать в безопасное место». «Ситуация?» Туви свела брови вместе и сделала осторожный шаг назад. «Какая ситуация? О чем ты говоришь?» «Будь готова. Ты все поймешь, когда услышишь об этом». И тебе нужно быть готовой к тому, чтобы уехать как можно быстрее, ты поняла? Куинн, что ты хочешь сказать? Туве, перебила ее она. Ситуация вокруг меня меняется. Волкинг Ленни становится небезопасно. Черт побери, да может и во всей Салди! ни слова, никому об этом тебе ясно, ни одной душе. Я говорю тебе об этом лишь потому, что из всех моих знакомых ты больше всего подходишь под описание друга. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Я не она с досадой простонала, стараясь объяснить, что им грозило, не сказав об этом прямо. Я не хочу, чтобы ты оказалась между двух огней, ясно? Это серьезно. Если останешься здесь, можешь погибнуть. Туви ответила не сразу. Любая здравомыслящая женщина задрожала бы от страха или прижала руки к груди, едва дыша от недоверия. Но не Туви. Мастерица улыбнулась. Ее лицо растянулось в широкой улыбке. И она ткнула Куин в плечо своим тонким пальчиком. Ты только что признала, что я твоя подруга. На это ушли годы, но ты наконец произнесла это вслух. Это разрушило наваждение невысказанной угрозы, и Куин рассмеялась. То, что я сказала, ну нет, ты не можешь взять свои слова назад. Поджала губы Туве и покачала головой с игривой насмешкой. Слишком поздно. Я твоя подруга, и это официально. Куин рассмеялась еще сильнее. Ты сумасшедшая. «Ну, может, немножко, но с моей профессией без этого никак». Обвела Туве рукой лавку и оперлась о стену. «У тебя доброе сердце, Куин. Это приятно знать. Несмотря на такое количество денег и магии, ты осталась хорошим человеком. Послушай, будь, буду, пообещала Туве. Я буду готова, и когда услышу что-то о световицах или этом тени, оставлю информацию на свитке под троном». Кивнула она на кресло. «Не знаю, как ты умудряешься их забирать, И не стану врать, меня каждый раз шокируют, когда они внезапно исчезают. Куин пожала плечами. Она была не из тех, кто выдает свои секреты. Береги себя там. Улыбка спала с лица Туве, когда она предостерегла подругу. Знаю, твой мир отличается от нашего, но ты тоже можешь пострадать. Эта фраза задела Куин живое и пронзила до мозга костей. Зандер все усложнил своим планом расставить ловушку для призрачного клинка, и теперь придется продираться по пустыне, чтобы найти его, прежде чем он лишит ее шанса докопаться до правды. А что касалось так называемого «цареубийцы», слишком много оставалось неизвестным. Старлинг уже почувствовала дыхание смерти после одной единственной схватки с этим человеком и не могла лгать самой себе. Она понятия не имела, добьется ли желаемой правды после второй, но ей нужно было хотя бы попробовать.